Глава третья. Пару часов спустя, когда Бриджит на кухне отеля помогала шеф-повару с обедом, вращающаяся дверь повернулась, и в ней возник ее нежданный гость. Шерри Крофтон оторвала взгляд от кипевшей на плите кастрюльки с соусом. «Простите, но посторонним сюда нельзя», — проговорила она вежливо, но твердо. Кухня была заповедной территорией Шерри. Она никогда не церемонилась с теми, кто нарушал ее личное пространство. Кулинаром она была первоклассным, с двадцатилетним опытом работы шеф-поваром на самых изысканных кухнях Восточного побережья. Бриджит считала большой своей удачей, что сумела зазвать к себе Шерри в маленький отель, спрятанный на таком же маленьком островке еще до того, как отель успел завоевать свою репутацию. Келлен изумленно вскинул брови. Бриджит решила, что он не привык, чтобы ему указывали, куда можно и куда нельзя входить, особенно в его собственных владениях. Стремясь предотвратить конфликт, Бриджит отложила окорочный нож и вытерла руки афартук, который надела, чтобы не запачкать одежду. Я думаю, мы можем сделать исключение для этого гостя, потому что именно он платит нам жалование. Мистер Фауст, недоверчиво пробормотала шеф-повар. Она скользнула взглядом по его ноге, по палке. Я вас не узнала. Выглядите вы. Шери славилась своими оригинальными рецептами, но отнюдь не так там. «Мистер Фауст, это Шерри Крофтон, наш главный повар. Вы пришли как раз в момент приготовления обеда. Она в данный момент готовит свой фирменный жареный сибас в сливочном соусе, приправленный зеленью». Звучит великолепно. Келлен поприветствовал коротким кивком, но глаза его остановились на Бриджит. Он прищурился. «Почему на вас фартук?» Помощник повара опаздывает сегодня из-за шторма. Он живет на материке, и я помогаю с готовкой. И часто вы так, помогаете?» Бриджит показалось, что им движет не просто праздное любопытство. И она решила ответить откровенно. Кроме того, ей захотелось, чтобы он знал, при необходимости она способна выйти из-за пределы своих обязанностей. «Не могу сказать, что часто?» но я выполняю разную работу по отелю, для которой требуется лишняя пара рук. Бриджит заодно меняла постели, набивала матрасы, чистила трубы, то есть не гнушалась и черновой работой. Она не считала, что какое-либо занятие ниже ее достоинства, несмотря на то, что штат отеля был у нее в подчинении. Очевидно, ее предшественники думали иначе поэтому им часто приходилось искать новых работников. Келлен потер подбородок. — Понимаю. — Она расправила плечи. — Вы что-то хотели? — Хотел? — Нет, я просто осматриваюсь. Я не приезжал в отель уже несколько лет. Здесь многое изменилось. И снова по его тону Бриджит не могла угадать. Нравятся ему эти перемены. Или же он тоскует по-прошлому. Его дед владел отелем с конца 50-х, и это объясняло, почему время в отеле словно остановилось. Ни один из прежних администраторов не стремился к преобразованиям. Должно быть, они так же равнодушно относились к этому месту, как и их наниматель. Бриджит постоянно получала комплименты от новых гостей и тех, кто приезжал сюда повторно. И знала, что новые интерьеры, новые обустройства территории произвели настоящую сенсацию. Что касается преобразований, Келлен тоже претерпел некоторую перемену. Его темные волосы были влажными, словно он недавно принял душ. Он гладко зачесал их назад, но все-таки несколько завитков падали на лоб, что придавало его облику лихости. Лицо было свежевыбрито. Темные тени исчезли с угловатых скул. Но ее внимание привлекло вовсе не отсутствие щетины, а отсутствие раздраженной гримасы. — Я вижу, вы все-таки решились попробовать более утоляющее. На его губах промелькнула слабая тень улыбки. — Почему вы так думаете? — Ну, во-первых, вы больше не скрипите зубами. — И? — И выглядите более отдохнувшим, еще красивым. Он остался таким, пусть и потерял прежнюю форму. Еще Келлен переоделся, сменил спортивный костюм, в котором приехал в отель, на свежую рубашку и бежевые брюки. Резная деревянная трость в правой руке только добавляла ему утонченности. «Мне удалось немного поспать» и сделать ваше упражнение?» Джо, кажется, упоминал о них. «Нет, как-то не было настроения снова терпеть боль. Вы не смотрите, что Джо выглядит эдаким невинным младенцем. Он способен быть безжалостным». Его попытка пошутить ее приятно удивила. Бриджит решила тоже ответить шуткой. «Думаю, вы за это ему еще и приплачиваете». Но без мучения нет лечения. Его лицо помрачнело, и он посмотрел в сторону, впрочем, уже спустя секунду снова заговорил. «Плиты тоже, я вижу, новые. Да, их поменяли еще позапрошлым летом. Плиты и газовые горелки — все новое». Он огляделся и кивнул. О делах было говорить намного легче, чем обмениваться шутками. И Бриджит снова продолжила рассказ. «Холодильная камера после маленького ремонта работает как новая. Все ваши затраты уже почти окупились. Мы включили в стоимость номера расходы на питание, и это оказалось очень выгодно. Таланты Шерри привлекают к нам и простых туристов. Сам мэр дважды в месяц, как минимум, приезжает по воскресеньям в отель обедать». «Великолепно!» — кивнул келен Но ей показалось, что он почти не слушает ее. Ну, конечно, ведь она ежемесячно посылала ему подробные отчеты. Хотелось думать, что он их читал. «Может быть, вы проголодались? Обед будет только через час, но если хотите...» «Меня это устраивает. Джо приготовил мне омлет». Келлен улыбнулся ей почти смущенно. «Мы позаимствовали у вас яйца». Он кашлянул. «И хлеб тоже». а, -а, -а Бриджит даже не сразу поняла, что испытывает, услышав, что посторонний человек рылся в ее шкафах. «Жаль, что у меня так мало припасов в холодильнике и буфете. Шерри такая превосходная кулинарка» что я питаюсь почти исключительно здесь, на кухне. Ты хотела сказать в офисе. Эта девушка — настоящая рабочая лошадка, заявила Шерри, обращаясь к Келину. Бриджит принужденно улыбнулась. Завтра утром обещают ясную погоду, и мы с Шерри поедем на материк за продуктами. Обычно мы закупаемся по первым и третьим пятницам каждого месяца. — Если вы дадите мне перечень того, что вам необходимо, я с радостью куплю. Я скажу, чтобы Джо составил список. Но если вы что-нибудь не достанете, не беспокойтесь. Губы Келлина изогнулись в улыбке. Он любит готовить коктейли из пырея и всякие такие прочие оздоровительные болтушки. — Тело — это храм? — подсказала она. Келин фыркнул. Мое больше похоже на руины. Но вообще да. Он придерживается такой философии. Келлин отвел взгляд, и его лицо снова приняло угрюмый вид. Едва ли их шутливая беседа вызвала в нем раздражение. Бриджит проследила за его взглядом, который он устремил на дальнюю стену кухни. Единственное, что там было, большой календарь Шерри, на котором она зачеркивала минувшие даты крестиками. — Что-то не так? — спросила Бриджит. Он покачал головой и, не говоря больше ни слова, повернулся и, сильно хромая, вышел из кухни. — А он само дружелюбие! — насмешливо хмыкнула Шерри. Бриджит вернулась к разделочному столу и снова взялась за нож. «Давай просто постараемся пореже попадаться ему на глаза. Лето кончится, и не успеем мы оглянуться, как он уедет отсюда». По крайней мере, она позволяла себе на это надеяться. Заглянув в календарь, Келлен расстроился. Он вдруг отчетливо понял, что прошло уже четыре месяца с тех пор, как приключившееся с ним несчастье выбило у него почву из-под ног. Лекарство, которое оставила для него Бриджит, притупило физическую боль, но не душевную. Он решил, что почувствует себя лучше, если посидит на террасе и понаблюдает за волнами. В детстве океан всегда действовал на него успокаивающе. Гости слонялись по вестибюлю, томясь от безделья в такой промозглый унылый день. В библиотеке две нарядные дамы читали книги, сидя в песочного цвета креслах с подголовниками. Группа студентов вокруг кофейного столика благопристойно играла в покер. Келлин помнил, как сам в детские годы играл в карты в этой самой комнате, в Кункен, с дедушкой или с Германом, старым садовником. Келину редко удавалось выиграть. В таких случаях он подозревал, что дедушка ему поддался. Вспоминая это сейчас, он грустно улыбнулся. Ему очень не хватало старика. После смерти отца мать была слишком занята поисками нового мужа, чтобы уделять сыну много внимания. Потом она вышла замуж вторично, и они почти перестали общаться. Последний приезд Келлина на остров, когда они с дедушкой сидели в этой самой комнате, Хейден сказал ему, — Я не оправдываю то, как твоя мать ведет себя с тобой после нового замужества, но постарайся взглянуть на вещи ее глазами. — Что ты имеешь в виду? — спросил он. — Ты очень похож на своего отца. — Ты так говоришь, словно в этом есть что-то плохое, — засмеялся Келлен, потому что не знал, как реагировать. Но дед даже не улыбнулся. Он положил загрубевшую руку на плечо Келину. «Я очень любил сына, но не закрывал глаза на его недостатки. В течение последних лет он не всегда удачно делал выбор, и твоей матери потом пришлось за это расплачиваться. О чем ты говоришь, дедушка? Постарайся всегда делать в своей жизни правильный выбор. Тогда я смогу гордиться тобой, Келин. И эту последнюю просьбу Келлен все же не исполнил. «Мистер Ф.» — в дверях показалась голова Джо. Келлен не спал, но не открыл глаза и притворился спящим. Вот уже два часа он лежал на кровати в спальне и обдумывал свой план «Б». Этот план вряд ли понравится Бриджит Райт, когда он сообщит ей о нем. Дедушка оставил Келлину отель в надежде, что внук сам станет управлять им, а не просто подписывать чеки и давать добро на реконструкцию. Пришла пора сделать правильный выбор, о котором говорил старик. «Босс!» — снова окликнул его Джо. Келлен продолжал, не открывая глаз, дышать ровно и глубоко, в ожидании, что Джо уйдет. Ему не хотелось сейчас ни с кем разговаривать. «Он, видимо, спит очень крепко», — услышал Келлин слова Джо, обращенные к Бриджит. «Просто зайдите и возьмите то, что вам надо». «Не хочу его беспокоить». Это был голос Бриджит. Он звучал нерешительно. Келлин лежал поверх одеяла в одних только черных нейлоновых трусах. Прежде Келлин никогда не стеснялся оголять торс. Но сейчас он был лишь бледной тенью физически совершенного мужчины, каким некогда являлся. Но все же пускай она лучше любуется на его торс, а не на поврежденную ногу, всю в паутине уродливых шрамов. «Наверное, я лучше потом зайду», — проговорил голос Бриджит. «Предпочитаете общаться с ним бодрствующим?» — шутливо спросил Джо. Бриджит хихикнула. «Это вы точно подметили», — сказала она. «Ладно, я зайду. На цыпочках, чтобы не разбудить». «Я знаю, что вы очень постараетесь», — на этот раз хмыкнул Джо. «Я пойду готовить смузи из пирея, а вы на обратном пути загляните на кухню. Я и для вас приготовлю». Прозвучали шаги. Джо уходит. Где же Бриджит? Келлин навострил слух, пытаясь уловить скрип половиц или шуршание ткани. Внезапно он услышал, как на противоположном конце комнаты скрипнула дверь. Он рискнул приподнять веки. В комнате из-за задернутых штор было полутемно. Вечер еще не наступил, но из-за низкой облачности казалось, что уже смеркается. Бриджит стояла у стенного шкафа под лампой. Он наблюдал, как она, привстав на цыпочки, достает с верхней полки корзину и разглядывал ее профиль. Она была стройной и хорошенькой, но он невольно подумал, не нарочно ли она пренебрегает уходом за своей внешностью. Забрав то, зачем приходила, Бриджит повернулась. Сквозь ресницы Келлин смотрел, как она гасит свет и тихо закрывает шкаф. Она украдкой двинулась к двери спальни, но в изножье кровати остановилась. Келлен открыл глаза, но она внимательно рассматривала больную ногу. Кость срослась, но икра была тоньше, чем у здоровой ноги. Джо объяснял несоразмерность мускульной атрофии, но не мог гарантировать, что регулярные упражнения поправят дело. Взгляд ее остановился теперь на его колене мельком скользнув по бедру, покрытому шрамами. Бриджит на миг закрыла глаза. От брезгливости, от жалости Келлин не знал, что хуже. Достаточно насмотрелись. Она чуть не выронила пояс, который забрала из шкафа. Вы меня напугали. Он приподнялся на локти, готовясь к бою. Вы мне не ответили. Я не собиралась вас рассматривать, я просто... Любопытствовали. Бриджит откашлялась. Даже в полумраке спальни он видел, как она покраснела от замешательства. «Сконфужена? Да, но ничуть не возбуждена увиденным. Разумеется, ведь он жалкий инвалид». Злясь на себя и на нее, Келлен произнес с усмешкой. «Нога, может, и изуродована, но все остальное полностью в рабочем состоянии, не сомневайтесь». Вот теперь она уронила пояс и вскинула руки к груди. «Простите?» «Думаю, вы меня услышали». Он был уверен, что после этого она оскорбится и возмущенно выйдет из комнаты. Но Бриджит лишь шагнула вперед и обошла кровать кругом. «Я вас услышала». «И теперь ждете, что я извинюсь?» — спросил он надменно. «Вообще-то да». Она уперла в бедра сжатые в кулаки руки, вскинула брови. Красивые бедра, не слишком широкие, не чересчур узкие, аккуратные, округлые. Они сейчас как раз находились почти на уровне его глаз, давая возможность волю ими любоваться. Келлин впервые за долгое время почувствовал желание. «Так что же?» — произнесла она. Их взгляды встретились. «Вы должны извиниться первой, насмешливо произнес Келлен. «Вы серьезно? И за что же я должна извиниться?» — воскликнула она. «Для начала за то, что вторглись ко мне. Вы вошли в мою спальню без позволения. Но до сегодняшнего дня это была моя спальня. Вряд ли это можно назвать вторжением». Он поднял палец. «Формально владелец отеля я». Она шумом выдохнула воздух. «Послушайте, я зашла только, чтобы забрать из шкафа пояс. Я непременно спросила бы разрешения». Она скривила губы. «Но вы спали, и я не хотела будить вас. Я готова извиниться, если для вас это принципиально». «Вы взяли пояс» но задержались у кровати, мисс Райт, э, Бриджит. В данных обстоятельствах, я полагаю, нам уместнее называть друг друга по именам. — А как полагаете вы? — Я? Я? — пробормотала она. — Вы стоите у моей кровати, и вы смотрели на меня. — Я не смотрела. Смотрели, как на жертву железнодорожной аварии. Он с усилием принял сидячую позу, и тут же острая боль пронзила голень и бедро. Он невольно вскрикнул. Как видно, действие лекарства кончилось. Мистер Фауст, она подалась вперед. Келлен! черт возьми, Келлен! — выкрикнул он, продолжая злиться на себя и на нее. Уходите. Вам не нужно? Вы и правда хотите знать, что мне нужно, Бриджит? Она продолжала стоять, глядя на него. И он повторил, «Так как? Хотите?» «Я знаю, что вам нужно», — она сказала это тихо с тенью улыбки на губах. Несмотря на злость и боль, эта улыбка Моны Лизы проникла ему в душу. «Ну, скажите». «Смузи из Пырея, я скажу Джо, чтобы принес вам коктейль». «Я слышала, что он очень полезен для вашего здоровья». Она развернулась на каблуках и вышла из комнаты, скинув подбородок и развернув плечи. Келлен откинулся на подушки. Гнев его утих. Боль тоже почти улеглась. На их место пришли стыд и смущение. Бриджит права. Он должен перед ней извиниться.